Кондукторы или кондуктора? Нет, все-таки действительно. Век живи, век учись. Одна из моих коллег попросила меня на днях. Расскажи про мой троллейбус. Каждый день еду на работу и выслушиваю объявление о том, что у троллейбусного парка требуется кондуктора. Нет, ты представляешь, кондуктора. Ужас. Я вместе с ней поохала. Надо же, кондуктора. когда правильно, конечно же, кондукторы. Но и делать нечего, села писать историю по заявкам. Первым делом, естественно, заглянула в словари. Начала со словаря ударений. И что же я там нашла? Честно сказать, я даже замерла на несколько секунд. Не поверите, кондуктора кондукторов. Вернее, там есть и кондуктора, и кондукторы. Просто между ними проводятся различия. Кондуктора. Это работники транспорта, те самые, которые проверяют у нас с вами билеты и которые так требуются троллейбусному парку, а кондукторы – это совсем другое. Это детали машин. Кондукторы, редукторы, шасси. В общем, я глазам своим не поверила. Взяла словарь под редакцией Аванесова, эпический. Уж здесь-то, думаю, форма кондуктора будет загнана в угол, ее будет сопровождать помета неправильно или хотя бы допустимо. Основной формой наверняка назовут «кондукторы», Каково же было мое изумление, когда я увидела, что слова «кондуктора» и «кондукторы» мирно стоят рядышком. Причем «кондуктора» еще и на первом почетном месте. То есть по Аванесову троллейбусному парку могут требоваться «кондуктора», а могут «кондукторы». Выбирайте, что вам больше нравится. Да, поучительная, между прочим, история. Могу только предполагать, что форма «кондуктора» стала законной не сразу, так же, как «директора» и «профессора». Ведь когда-то люди говорили «директоры» и «профессоры», и это считалось правильным. Однако ударение под влиянием живой речи смещалось, смещалось, и в результате директоры с профессорами кажутся теперь всем ужасно архаичными. Вот и кондукторы стали кондукторами, а я и не заметила…